— Тринка! — позвал он. Около пристани завелся мотор, по воде разносились голоса, с шоссе слышался шум проезжающих автомобилей, но яхту окутывала странная тишина. — Ян! — никто не отозвался. Он повернул в направлении кают, спустился вниз по узкому трапу и постоял в центральной каюте, которая служила столовой. Цвет, проникающий из маленьких иллюминаторов, окрашивался волнами в зеленый цвет. Его блики играли на полке и полированной поверхности стола. Он прошел через крошечный камбус и увидел, что дверь в каюту Тринки закрыта. «Тринка!» — позвал он снова. Тишина становилась угнетающей. Он нажал на бедную ручку, толкнул дверь, Дверь подалась всего на дюйм. Что-то мешало с другой стороны. Он нажал. дверь еще подвинулась на дюйм и уперлась во что-то окончательно. Дарел отступил на шаг. Мимо Сюзанны прошло какое-то судно. Яхта качнулась на поднятой им волне. Дарел опять позвал Тринку. Потом плечом силой надавил на дверь. Она подалась достаточно для того, чтобы он мог увидеть... мужскую руку между косяком и палубной обшивкой. Теперь он всем весом давил на дверь. Она медленно приоткрылась. Даррелл услышал долгий стон и протиснулся в каюту, чуть не наступив при этом на Яна Гунтера. Быстро перешагнул через него и осмотрелся. Тринки здесь не было. Он взглянул на громадное тело Яна, заклинившая дверь, Прошел через освещенную зелеными бликами каюту и открыл узкую дверь в носовую часть. Пусто. В душевой кабине тоже никого не было. «Ян, ты слышишь меня?» — спросил он тихо. Великан-голландец был в ужасном состоянии. Глаза широко открыты, взгляд блуждающий, бессмысленный. На лбу зияла глубокая рана, на затылке была еще одна... Из нее вытекло много крови. Ян застонал и попытался сесть, но попытка не увенчалась успехом. Голландец провел языком по сухим губам. Ты узнаешь меня, Ян? Да, Монхер. Что здесь случилось? Я, я не знаю. Где Тринка? Не знаю. Она была здесь, когда на тебя напали? Да. — Моя голова, я так странно себя чувствую, все плывет. Не двигайся, ты ранен. Но мне ужасно стыдно, что я... — Нечего стыдиться, тебя ударил профессионал. Но он забрал с собой тринку. — Кто? Джулиан Уальт? — Да, это был он. Я теперь вспомнил. Тот ненормальный. Я ведь обещал охранять тринку. В этом и заключается моя работа, Монхер, а я не сумел. Моя голова болит, и глаза я плохо вижу. Лежи спокойно, тебе нужен врач. Но Ян попытался сесть. Нет, я должен найти Тринку, он увез ее с собой. — Ты не знаешь, куда он отправился с ней? — В бункер. — Где он находится? Молчание. Ян сел, напряженный и неестественно громко дыша открытым ртом. Кровь стекала по шее на свитер. Потом поднял к лицу большую руку, поглядел на нее, и Даррелл услышал странные звуки. Лицо парня исказилось, и через некоторое мгновение Даррел понял, что Ян плачет от стыда. «Ты можешь идти, Ян?» «Простите меня, я...» «Да, могу». «Давай я помогу тебе подняться на палубу». Это было очень трудно. Ян падал, полз, подтягиваясь руками по трапу, и, наконец, упал лицом вниз на палубу, освещенную ярким солнечным светом. Почти сразу кто-то заметил и окликнул их тревожно. Даррелл крикнул, чтобы привезли доктора, и помог Яну сойти на пирс, Хотя тот сопротивлялся, что он не может оставить сейчас Сюзану. Я должен плыть за тринкой. Он увез ее, он убьет ее. Зачем он забрал ее с собой, Ян? Думаю, как заложницу. На чем он ушел? Лодка. Он причалил на лодке. Катер маленькая, но очень быстрая моторная лодка. «Достаточно такой лодки, чтобы плыть в открытое море?» «О да, сегодня можно, море тихое». «Хорошо, Ян. Думаю, я знаю, где их найти». «А вот и доктор», — сказал Дарл, глядя, как пожилой доктор из Гундерхофа властно расталкивает толпу, пробираясь к ним. На дальнем конце пирса ярдах в пятидесяти показался полицейский, тоже торопливо направляющийся в их сторону. — Мне нужна Сюзанна, Ян. Ты понимаешь? — Помогите ей, спасите Тринку. — Не волнуйся, я привезу ее обратно. Даррелл прыгнул на кокпит и включил двигатель яхты. Тот немедленно завелся. Под недоброжелательным... взглядом толпы, он отвязал швартовые и отплыл от причала. Полицейский теперь бежал, а Ян махал ему рукой, показывая, что все в порядке. Дарел больше не оглядывался. Он слышал свистки, приказы остановиться и вернуть яхту обратно на причал. В ответ он резко перебросил «Румпель» И Сюзанна рванулась, лавируя в проходах между стоявшими на якоре в гавани судами, и через несколько мгновений была в открытом море. Отлив заканчивался. Он взял за ориентир узкую полоску дамбы в Аднзее на северном горизонте Спокойного моря. Ветра не было, паруса не требовалось. И, выжимая все из небольшого двигателя, он направил судно в каналы, которые обозначились в отлив, там, где вчера их не было видно. Отлив Северного моря почти достиг своего предела, превратив этот район в запутанный лабиринт песчаных мелей, Отмеченных бакинами проходов и тростниковых зарослей, где вода и суша встречались в непрочном союзе. Он домчался до Вадензе меньше, чем за час, но это время показалось ему бесконечным. Течение отлива помогало проходить через опасные места на большую скорости и, достигнув конца дамбы, где нашли тело Мариуса Уальда, он поменял курс взяв немного к востоку. Путаница каналов, островков, заросших тростниками, и небольших лагун со стоячей водой не позволяла разглядеть какой-нибудь ориентир на расстоянии. С палубы своего судна он видел кругом одинаковый ландшафт. Фарватеры обмелели, вода в них достигла нижнего уровня. Посмотрев на график отлива и прилива, приколотый в кокпите, Рядом со штурвалом он видел, что до начала прилива остается еще целый час. Ему не доставало вперед смотрящего, который предупреждал бы о поворотах и мерях. С места, где он стоял у штурвала, обзор закрывали высокие тростники или холмики песчаных дюн, прикрывая повороты русел каналов и проток. То там, то здесь. Можно было заметить на дне фундаменты старых ферм и домов, еще вполне узнаваемых, когда Сюзанна скользила мимо. Протока, по которой он плыл, внезапно разделилась на два рукава. Один из них вел на восток, а другой на запад. Не зная, какое направление выбрать, дарл наугад поплыл на восток и ошибся. Он тут же почувствовал, что течение отлива прекратилось. Он был в тупике в небольшой лагуне. Теперь слабое течение поворачивало в обратном направлении к выходу из лагуны. Глубина здесь была настолько мала, что Киль несколько раз задел дно, когда он начал поворачивать Сюзанну обратно. Судно тряхнуло, сдрожало мачта, и стальные фалы запели, как порванные струны. Оглушительно захлопав по воде крыльями, из тростников выплыла стая уток, поднялась в воздух и улетела на восток. Даррелл ощущал себя в западне, окруженной со всех сторон этими островками, болотцами состоячей водой и лишенной возможности оценить обстановку. Он почувствовал, как его охватывает отчаяние.